осуществился ужас и мечты кто вырвет теперь победу из рук искориата свершилось пусть все народы какие есть на земле стекутся к голгофе и возопиют миллионами своих глоток осанна осанна и моря крови и слёз прольют к подножию её они найдут только позорный крест и мёртвого иисуса Спокойно и холодно, искурёта оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую ещё только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь всё время принадлежит ему, и идёт он неторопливо. Теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твёрдо, как повелитель, как царь.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 Бесилье всех сил действующих в мире и все их бросил в пропасть. И дальше идёт он спокойными и властными шагами, и не ждёт время ни спереди, ни сзади, покорное вместе с ним движется оно всею своей незримой громадой. Свершилось.